документы телеграммы всем совдепам донской республики всем комиссарам комендантам и начальникам станции по линиям владикавказской от батайска до сарепты по юго-восточной от Качалина до Поварено, от царицына до черской копия москва совнарком ленину Известие Всероссийского ЦИК ЦИК Дона, эвакуировавшись после занятия Ростова в Царицын и возобновив организацию, переехал в станицу Великокняжескую. ЦИК Дона образовал Донское Советское правительство, назначив следующих комиссаров. Председатель Донского Советского правительства Военный комиссар Дорошев, комиссар земледелия Власов, комиссар продовольствия Кудинов, комиссар презрения Кужилов, комиссар сношения и путей сообщения Безруких, комиссар народного здравия Мудрых, комиссар юстиции Лукашин, Срабионян, по борьбе с контрреволюцией Турло, комиссар просвещения Жук. Донское советское правительство выпустило манифест, которым заявляет о своем решительном намерении довести борьбу с контрреволюционными бандами и вторгающимися в Донскую республику немецкими империалистами до полного изгнания и уничтожения. Вместе с тем Донсов прав, Берется осуществить в Донской республике все преобразования, намеченные ходом рабоче-крестьянской революции. Председатель ЦИК ковалёв 1 июня 1918 года. Борьба за власть Советов на Дону. Страница 353. В Грозный час. Телеграмма казакам 32-го донского казачьего полка. Страшную кровавую страницу истории начал писать наш Дон. Граждане казаки, зову всех вас, как одного человека, собраться на хуторе Большом Етеревской станице 31 мая к 10 часам утра по новому стилю. Кто не явится Тот объявляется преступником, гробокопателем своему родному краю, своим детям, самому себе. Довольно умственного и душевного сна. Пора услыхать вам живое слово. Пора призадуматься. Собирайтесь, казаки, во единый круг. Думу, думати. Как кричали наши свободолюбивые предки когда цепи рабства охватывали их горло. Спешите, пока не поздно, пока не все еще потеряно. Наболевшим сердцем зову вас. Зову всех казаков-фронтовиков и других полков и смело кричу «Судьба Дона в ваших руках!» Зову врагов трудового народа, врагов родного казачества на публичный диспут. Бывший командир 32-го Донского казачьего полка, гражданин станицы усть Ф. К. Миронов. 27 мая 1918 года. Станица Арчединская. Утверждено Усть-Медведецким Окружным исполкомом Советов Кувшинов, Блинов, Федоров. 27 мая 1918 года. Центральный государственный архив Советской армии. Фонд 1304, опись 1. Дело 488, лист 6.